Большое вам спасибо, сэр. Не так нудно, когда знаешь, что делаешь, куда и зачем едешь. Вам надо бы получить офицерский чин. Во Франции это будет не трудно. Да, сэр, но ведь вы знаете, почему я хотел остаться рядовым. Знаю, но такие люди как вы нужны в командном составе. Потери среди офицеров огромные. Хорошо, сэр, я подумаю. «Ну, до свидания, старина. Всего вам лучшего!» «Спасибо и вам также!» Они пожали друг другу руки к невыразимому ужасу унтер-офицера. За барьером, напротив головной части поезда, где станционные постройки уже не загораживали вагонов, собралась толпа. Перед нею на платформе выстроился оркестр, паровоз дал свисток. Оркестр грянул марш полка, Потом, за счастье прежних дней, и поезд, окутавшись паром, медленно тронулся. Музыканты играли одной рукой, а другой неуклюже махали солдатам, которые сгрудились у окон проплывавших мимо вагонов. Раскатилась, стихая и снова нарастая, долгая ура. Разгорячённые лица тех, кто остался на платформе, были слегка запрокинуты. Арти широко открыты, правые руки подняты высоко над головой. Под громо оркестра, под многоголосное ура, поезд с солдатами тоже кричавшими ура, отошёл от станции. До свидания, Берд. До свидания, Гарри. До свидания, Том. До свидания, Джек. До свидания. Последний, кого увидел у Интерборн, был маленький полковник. Он стоял на самом краю платформы, под газовым фонарём, вытянувшись в струнку, стоял взволнованный стараясь совладать с волнением и держал руку у козырька, отдавая честь своим солдатам, отбывающим на фронт. Он был не так уж и плох этот маленький человечек. Он горячо верил в свою армию. Четверть часа спустя сигареты были докурены, оживлённые разговоры сошли на нет, началась обычная дорожная скука. Люди устали. Привычный час вечерней зари давно прошёл. Глаза слипались. Один в углу напротив Уинтерборна уже спал. Шинели и снаряжение свалены были в багажные сетки. Шторы на окнах наглухо задёрнуты, как того требовали правила противовоздушной обороны. Уинтерборну спать не хотелось. Он перестал разговаривать с соседом и задумался. Мысль о России наскользила, он ни на чём не мог сосредоточиться. Джорджу уже трудно было читать или связано и последовательно думать о чём-то одном. Настала первая стадия отцепинения, через которую в дни войны проходит каждый солдат. За ней следует полоса мучительного нервного напряжения, а потом вновь наступает отцепинение, и это уже безнадёжно. Началось настоящее серьёзное испытание. Как все, кто там не побывал, Джордж совершенно не представлял себе жизни в окопах. Газеты и иллюстрированные журналы тут мало помогают. Десятки раз он слышал рассказы раненных, возвратившихся в строй, но почти все они либо несли столошной вздор, либо просто отмалчивались. Лишь изредка рассказывала многозначительная подробность, яркое воспоминание. Как меня ранили, я всё бредил, и всё мне мерещились эти чёртовы аэропланы. Вот будто кружат и кружат, да как кинуться прямо на меня. Ищу пыль солдатик, типичный житель лондонских трущоб. Вот лоб не мои глаза, повис я у башей на колючей проволоке. Зацепился штанами и шинелью, и ни туда, ни сюда. А в карманах у меня понапихано гранат, и в корзинках ручные гранаты. И одна корзинка тоже за проволоку зацепилась. А я говорю себе: "Эх, говорю, Берт, ежели ты уронишь эти паршивые гранаты, Крышка твоей паршивой башке и костей не соберешь. А бош из пулемета так и чешет. Та-та-та-та-та-та. Гляжу, пули проволоку режут. А сам, зная, ругаюсь, как чумовой. Эх ты, мать честная! И не то, чтобы уж очень струсил, Зато ранила меня подходяще. Схватил домашнюю, повидал своих. Где же он видел этого забавного солдатика? А, да, в учебном батальоне, на другой день после того, как вступил добровольцем. В казарме было несколько солдат, только-только из лазарета, и все они охотно рассказывали всякую всячину. Мысли у Интерборна обратились к тому, что пережил он сам за последние томительные месяцы. Ему не повезло с учебным батальоном. У интер-офицеры, как на подбор, оказались старые кадровые служаки, которых в свое время безжалостно гоняли и жучили, и которые, надеясь избежать отправки во Францию, с утроенным усердием гоняли и жучили новобранцев. Без сомнения, они еще и вымещали на вчерашних штафирках давнюю обиду, ведь известно, что штатские свысока смотрят на кадрового наемного солдата. Особенно ненавистен им был всякий, оказавшийся у них под началом образованный или просто воспитанный человек. И они с наслаждением заваливали его самой тяжёлой или унизительной работой. От Джоржоу вспомнился один такой сержант, который вздумал придраться к его религиозным воззрениям. Ты кто такой? Протестант? Методист или, может, католик? Я не принадлежу ни к какой официальной церкви. Запишите получше, что я рационалист. Это ещё что за чертовщина? Какой такой рационалист. Не забывает и теперь солдат. Тем не менее, я не исповедую никакой веры. Так обзавестись какой-нибудь, чёрт побери. Небось хочешь, чтоб тебя во Франции прилично закопали. А через полгода тебя закопают как миленького. Никакой веры, видали? Тьфу, прямо из душиво. И религиозным пылом он посылал у Интерборна по воскресеньям в наряд вне очереди на самую долгую и самую грязную работу пока наконец самосохранение Ради тот не объявило своей принадлежности к англиканской церкви разумеется в британской армии никому не навязывают никаких верований вот почему когда вас выстраивают на плацу для молитвы это лишь построение и не более того в примысли а нелепо истычке с сержантом о интерборн невольно улыбнулся И все же это было мучительным. Его чуть не стошнило при одном воспоминании о той грязи, которую он пытался выгрести из офицерской кухни. До него, наверное, с полсотни не столь добросовестных дежурных к ней и не прикасались, а ведь начальство проверяло кухню каждый день. В ярком свете пятна от вагонной лампочки он поглядел на свои руки. Они загрубели, растрескались, в них въелась грязь, ее ледяной водой не отмоешь. Ему вспомнились нежные руки Фани, тонкие пальцы Элизабет. На плацу офицеры низверно стояли никогда, а унтер-офицеры очень редко. Это запрещалось уставом. Не в строю другое дело. Зато инструкторы на учениях бранились вовсю и порой даже острели при этом. Были шуточки, освещённые веками, к примеру, разбивай сердце своей мамаше, сукин ты сын, а моё тебе не разбить. Унтер, который обучал их штыковому бою, парень не глупый, но на редкость неотёсанный, родом из Уайтчепла, посылая новобранцев в штыковую атаку на мешок с опилками, смачно командовал: "Под брюхо, к али!" Он же, оскорблённый в лучших чувствах видом толстенького новобранца, довольно неуклюже выполнявшего приседания, отчитывал беднягу так: "Эй, Фрост, чего раскорячился? Девка ты что ли?" Приседай, как положено солдату. У Интерборна снова улыбнулся про себя, что и говорить, на нашем прекрасном острове путь к славе весьма извилист. Каждый день, неделю за неделей, от утренней зари и до вечерней их гоняли, и жучили, и изводили. Только и слышалось: голову прямо, голову выше кому говорят, под ноги глядеть нечего. Калитамы валялись денежки, их давно подобрали. «Смит, ремни не так перекрещены. Еще раз напутаешь, попадешь в штрафные». И голоса всех сержантов, оравших на свои взводы, неизменно покрывал рык батальонного старшины. Тихо вы там, порядок в строю. Точь в точь сирена плавучего маяка на южном мысу, ревущая в тумане. Людей, привыкших к сидячему образу жизни, Или только недавно оторванных от плуга, от станка, совсем изматывало это вечное напряжение всех душевных и физических сил. Особенно мучительны были первые недели. Всё тело ныло за ночь, тяжёлый сон не приносил облегчения. У Эндерборна выдерживал это лучше других. Он привык к дальним пешеходным прогулкам, любил плавать, и тело его оставалось гибким. Он не мог поднимать такие тяжести, как вчерашний ломовой извозчик или орудовать лопатой, как землекоп, но мог отшагать больше всех. Бегал быстрее всех, вдвое скорее усваивал каждый новый прием. Он успевал разобрать пулемет Льюиса, пока остальные только еще гадали, как снять рукоятку. Стреляя по мишени, четыре раза из пяти попадал в яблочко и мгновенно понял, почему, окапываясь, первым делом надо укрыть голову. Но и уставал он отчаянно. Запомнился один особенно тяжкий день. Хоть дело было и осенью, жара стояла нестерпимая. А их с рассвета и до темна гоняли без роздыха. Ученье, шагистика, опять ученье, поверка. В семь начались действия в ночных условиях и продолжались три часа к ряду. В полночь всех подняли по ложной пожарной тревоге и пришлось выскочить на улицу в одних штанах и башмаках. Винтерборн чуть ли не на себе тащил одного солдата, который был до того измотан, что не мог без посторонней помощи добежать до плаца. Онтерофицеры подгоняли их и избивали в кучу, как овчарки стада. Но не физическая усталость больше всего тяготила у Интерборна. Хоть и противно было так опускаться. Ходить летом в грубой, плотной, чересчур тёплой одежде, в подбитых воззями башмаках, спать на нарах и есть прискверно приготовленную пищу. Все это было неизбежно, и он обтерпелся и привык. Тяжелее давалось душевное потрясение. Внезапный переход из той среды, где всего выше ставились ценности духовные, в среду, где их по невежеству презирали, не с кем было словом перемолвиться. Тяжело было жить в бараке с тремя десятками солдат, когда ни на минуту нельзя остаться одному». Тяжело было и от того, что одолевали неотвязные мысли об Елизабете Фани, о пропасти, которая, он это знал, всё ширилась, отделяя его от них обеих. И нестерпимо тяжело было видеть, как тянется война месяц за месяцем. И нет числа жертвам, нет меры падению человечества. Казалось, мир гибнет, распадается на куски под ударами безумцев, одержимых манией убийства и разрушения. Уже сами по себе Орудия убийства были ему отвратительны, как некий зловещий символ. Его угнетал один вид собственной винтовки и снаряжения. Ему явственно представлялось то будущее, к которому всё это было лишь подготовкой. Всем могуществом он ощущал близкую смерть, одели чудовищные слухи, увы, слишком уверенные о целых ротах и батальонах уничтоженных в несколько минут до последнего человека. Понемногу у Интерборна лучше познакомился с унтер-офицерами, и каждый уверял, что он единственный или почти единственный уцелел из всего взвода или роты. И они говорили правду. В пехотных частях потери без сомнения были огромны. Возможно, у Интерборна оказался эгоистом, ибо умирать ему не хотелось. А ведь великое множество людей, которые, наверное, были куда лучше него, уже перестали существовать. Он и сам чувствовал себя виноватым и престыжённым. Но уштрой человек, что даже в 22-23 года наследственная смерть внушает ему страх и отвращение. Поезд замедлил ход перед большой узловой станцией, и у Интерборн разом вернулся к действительности. Вокруг все спали. Что ж, с муштрой покончено. Больше не надо брать на караул и отдавать честь по 20 раз кряду. Теперь они в действующей армии. Какое облегчение. Отныне стоишь лицом к лицу с подлинной опасностью, но не с армейскими бурбонами и хамами. Как сказал мне однажды Уинтерборн, на войне жизнь под началом англичан куда страшней боёв с немцами. А в поезд погрузились ещё несколько отрядов пополнения. И он тяжело покатил дальше сквозь безмолвную ночную тьму. Солдаты спали, в вагоне становилось душно, от спертого воздуха ломило виски. Поглощенный своими мыслями, Уинтерборн не заметил, кто и когда закрыл окна и вентиляторы. Вечная история и в казармах, и в бараках, они непременно закупориваются и спят в духоте и воне. Он тихонько опустил окно дюйма на два и сразу полегчало. Непонятно, почему они так любят духоту. И умственную, и нравственную духоту тоже. Бедняги! Все они с измальства приучены низко кланяться каждому самому захудалому дворянину, делать, что велено, и работать, не разгибая спины. Нечто вроде современных рабов. И однако они порядочные люди, с характером, только ума не хватает. Вот она, настоящая война. Единственная война, в которой стоит участвовать — Война разума против косности и тупости. И а всё-таки разум не всегда терпит поражение. Прошли же мы каким-то образом немалый путь. О да. И вот до чего мы дошли. Его полусонная мысль всё катилась по привычной колее. В чём же истинная причина войн этой войны? Нет причины ни не одна, их много. Социалисты глупые и фанатичные, когда уверяют, что во всём виноваты злодеи-капиталисты. Не верю я, что капиталисты хотели войны. Они слишком много потеряют на этой передряге. И не верю, что гнусное правительство всерьёз хотели войны, просто они были игрушкой могучих сил, которыми не умели управлять. Для этого у них нет ни храбрости, ни ума. Во всём виновато слепое, безумное стремление рожать и жрать. Жрать и рожать. Конечно, не все войны были вызваны перенаселением. Нет, конечно. Были раз при между греческими полисами, между итальянскими республиками во все времена средневековья. Свары, вызванные мелкой завистью, воевали ради выгоды: за морские торговые пути, Пиза, Генуя, Венеция, Голландия, Англия. В XVIII веке война спорт королей, развлечение аристократии. И потом ещё фанатизм. Священная война мусульман, крестовые походы, переселение народов, нашествия варваров и прочее. В основе нынешней войны должно быть кроются какие-нибудь торгошавские расчёты и весьма недальновидные. Торговцы ещё потеряли больше, чем смогут выгодать. Нет, по существу своему, это, конечно, война из-за переселения. Хлеба и потомства, потомства и хлеба. И ко всему этому странным образом припутывается половой вопрос, над которым мы бились с таким пылом, когда наши добродетельные предки взвалили на нас эту милую заботу. Это всё та же слепая жадность, извечное стремление побольше сожрать и наплодить побольше детей. Вы подбадриваете, подхлёстываете людей, обзаводитесь детьми, производите на свет побольше младенцев, толпы миллионы младенцев, а они растут, их надо прокормить. Нужен хлеб. Всех нас кормит земля. Англия, а за ней и весь мир после промышленного переворота просто рихнулись. Вообразили, что можно питаться сталью и железными дорогами. Но сталь и рельсы несъедобны. Человечество это перевёрнутая пирамида, которая опирается на скобенное плечи пахаря или на стальной трактор. Иными словами, на землю. И снова борьба с голодом и смертью. Платьтесь и размножайтесь. Экое идиотство, распространенное государство сексуальные запреты, с силой обстоятельств, навязанное крохотному племени кочевников-семитов, понятия не имевших о гигиене. Ведь у них была ужасающая детская смертность. Если бы они не плодились, как кролики, они исчезли бы с лица земли, к нам это не относится. Мы – жертвы чрезмерного размножения. В Европе слишком много народу. И до черта младенцев. Людям можно это объяснить, они и сами начинают это понимать. Но ничего не желают понимать. Ура, патриоты! И попы, и фанатики, и застенчивые молокососы, и благонамеренные обыватели. «Валяйте, мои милые, продолжайте в том же духе. Плодитесь с колоннами по четыре» батальонами, бригадами, дивизиями, корпусами. Дождётесь, что население Англии достигнет 500 млн человек. Мы будем как сельди в бочке. Прелестно, замечательно. Англия. Убер-Алис. Но наступает время, когда подрастающей детворе не хватает хлеба. Тогда заселяйте колонии, для чего? Чтобы производить больше хлеба или товаров, которые можно обменять на хлеб. У Англии огромные колонии, у Германии совсем маленькие. Немцы плодятся как кролики, мы, англичане, тоже плодимся как кролики, но не такие проворные. Что делать с немцами? Перебить их на войне? Великодушно, гуманно. Перебить их, захватить их земли, завладеть всеми правами и богатствами побежденных? Правильно, а дальше что? О, все то же. Плодитесь и размножайтесь. Вы будете великой и сильной нацией, а побеждённые вдруг они начнут плодиться и размножаться ещё усерднее. Ну что ж, пусть будет ещё война, будут войны без конца, это войдёт в привычку. Каждые 10 лет Европа будет устраивать пикник с трупами. Да ну к чему такая чувствительность? К чему поднимать шум из-за нескольких миллионов убитых и искалеченных? Каждую неделю умирают тысячи людей. Не проходит дня, чтобы в Лондоне кого-нибудь не задавили на улице. Неужели этот довод вас не убеждает? Да, но ведь этих людей не убивают умышленно. А ваши тысячи, которые умирают каждую неделю, это старики и больные. На войне же гибнут молодые, крепкие, здоровые, цвет и сила народа. И при этом одни только мужчины. Не мудрено, что между мужчинами и женщинами возникает взаимное озлобление и все шире распространяется однополая любовь. Громовое «Ура!» мы побеждаем. Да, но вернемся к вопросу об убийстве. Людей все время убивают. «Поглядите на Чикаго!» «Поглядите на Чикаго!» Мы всегда ужасно довольны собой и свысока посматриваем на безнравственный город Чикаго. Но когда там завязывается перестрелка, Между двумя бандитскими шайками разве вы это одобряете? Вы ведь не вешаете победителям на грудь медали за храбрость. Не благословляете их продолжать в том же духе. Не заключаете их в объятия, когда они возвращаются после драки, и не устраиваете парады под оркестр. И не твердите гангстерам и убийцам, что они молодцы и отличные парни. Вы ведь пока не возвели бандита и убийцу в идеал человечества. Знаю я всё, что можно сказать о воинской славе и о верности долгу. Я и сам солдат, милая дамочка. Благодарю вас покорно за ваши заботы. Если насилие и убийство естественное занятие человека, так брось и заговаривать нам зубы. Насилие и убийство неминуемо порождают новое насилие и убийство. Разве не этому учит нас великие греческие трагедии? Кровь за кровь. Прекрасно. Теперь мы знаем, что к чему убивать или в одиночку, или с копом, в интересах одного человека, разбойничьей шайки или государства, какая разница? Убийство есть убийство. Поощряя его, вы насилуете человеческую природу. А миллион убийц, которых подстрекают, восхваляют, которыми восхищаются, навлечет на вас разгневанные легионы грозных эвминит. И те, кто уцелеют, будут горько расплачиваться до самой смерти за свою вину. Всё это неважно. Вы намеренно гнуть свою. Надо плодить ещё детей, они скоро восполнят потери. Что ж, получите ещё одну славную, весёлую войну, и чем скорее, тем лучше. О Авессалом, сын мой, о Авессалом. Благодарение Богу, у меня нет сына. О Авессалом мой, Авессалом, сын мой. Винтерборн уснул в неловкой позе, клюя носом. Проснулся как от толчка, когда поезд замедлил ход у Лондонского моста, а не у Ватерлоо. Где это я? Вокзал. Ах, да, наш отряд отправляют во Францию. Отряд выгрузили на платформе Лондонского моста и построили в две шеренги. Солдаты зевали, потягивались, поправляли снаряжение. Сопровождавший их офицер Тихий, кореглазый молодой человек после ранения, служивший во внутренних войсках, объяснил, что придётся ждать часа 3. Может быть, они хотят пойти в солдатскую лавку и купить чего-нибудь поесть? Так точно, сер. Зашагали по грязным, безлюдным улицам. Было уже около полуночи. Кто-то затянул неизбежную походную песню. Офицер обернулся. "Свистите, но не пойте, люди спят". Они стали насвистывать: "Где-то наш парень, где они теперь, наши дружки-земляки?" Переходили по мосту через Темзу, и перед Уинтерборном вновь возник знакомый город. За то время, что его не было в Лондоне, уличные фонари стали гореть слабее, и когда-то ярко освещённая столица сонно пугливо сжалась в темноте. Купол Святого Павла можно было различить только очень привычным глазом зная точно, в какой стороне его искать. Рядом с Уинтерборном шагал крестьянин из Вудшера. Он никогда прежде не бывал в Лондоне, и ему непременно хотелось увидеть знаменитый собор. Уинтерборн тщетно показывал ему в темноту, а тот ничего не мог разглядеть. Так и не довелось этому пахарю увидеть собор святого Павла. Два месяца спустя он был убит. Странно идти по незнакомому Лондону. Всё как будто было по-прежнему, и однако всё изменилось. Тусклые, едва мерцающие фонари, тщательно завешенные окна, улицы какие-то запущенные, движения на них мало, во всём подавленность и уныние. Унтербурну стало не по себе. Казалось, огромный город обречён, вершина могущества и славы уже пройдена, и теперь он возвращается к далёкому, глухому прошлому, и медленно тонет среди холмов и болот на которых некогда поднялся. Как будто на несколько веков приблизилось то время, когда какой-нибудь уроженец Новой Зеландии, сидя на обломках лондонского моста, будет зарисовывать в дорожном альбоме окружающие руины. Где-то наши парни, где они теперь? Наши дружки-земляки. Может, гуляют по Лестер-сквер, может у Темзы реки. Там их нет. Не ищи, не ни пробуй. Покатили они в Европу. Солдаты опять и опять, с назойливым упорством, насвистывали мотив этой песенки, и под свист у Интерборно невольно вспоминалис её немудрёные слова. Странно вдруг оказаться так близко от Фанни и Элизабет. Что они сейчас делают? Там их нет, не ищи, не пробуй. С дороги он телеграфировал Элизабет, но телеграмма, наверное, не дошла. Они набились в лавку и принялись за сэндвичи за яичницу с ветчиной и имбирную шипучку. Для пива было слишком поздно. Наши воины, образец воздержанности, не станут пить пиво среди ночи. Уже около 2 часов они вернулись на вокзал. К изумлению и радости Уинтерборна, его ждали там Элизабет и Фани. Его телеграмма, несмотря на неурочный час, всё-таки дошла. Элизабет вызвала по телефону Фани, они вместе поехали на вокзал в Ватерлоо и убедились, что состава с Абшерским отрядом здесь нет. Фанни пустила в ход все свое обаяние, от неравнодушного к женским чарам коменданта узнала, где надо искать Абшерца, и вот они здесь. Все это выложила Элизабет, явно волнуясь, торопливо и отрывисто. А Фанни только стиснула левую руку у Интерборна и уже не выпускала ее, и не говорила ни слова. До отхода поезда оставалось минут 10. Офицер, сопровождавший их отряд, заметил, что у Интерборн разговаривает с двумя женщинами, очевидно из общества, и подошёл. Можете сесть в любой вагон, у Интерборн только не упустите поезд. Слушаюсь, сэр. Очень вам благодарен. Джордж молодцевато вытянулся и откозырял. Элизабет хихикнула. Ты каждый раз должен это проделывать. Так у в порядке. В армии этому придают большое значение. Какая нелепость! Но почему же нелепость, возразила Фанни. Она почувствовала, что Джорджа задело презрение, прозвучавшее в голосе Элизабет. Это просто условность. Поезд был слишком набит новобранцами. Солдаты из разных отрядов уже разошлись по вагону. На платформе остались только два или три офицера, комендант да Уинтерборн с двумя женщинами. Как часто бывает на вокзале в минуты расставания, все трое оказались смущёнными и не знали, о чём говорить. Ойндерборн чувствовал себя глупым и неловким. Слова не шли с языка. Он прощается с ними, быть может, навсегда. Кроме них он никого никогда по-настоящему не любил, и вот ему нечего им сказать. Он так глупый, неловк, скован какой-то тупой отчуждённостью. На Елизабет и Фани новые шляпы которых он раньше не видел. И юбки гораздо короче прежнего. Хоть бы уж пояс тронулся. Конца нет этому ожиданию. О чём говорит Элизабет? Он прервал её. Это что же, новая мода? Какая? Короткие юбки. Ну, конечно, да. Но и не такая уж новая. Ты что, в первый раз заметил? Ну, там, где я был, деревня Глуш. Прилично одетой женщины я не видел с тех пор, как был в отпуске. Бестактность. Те несколько дней он провёл с Фани. Милая Фани, она молочина. Решила тогда, что будет ужасно забавно провести субботу и воскресенье с самым обыкновенным Томми. Штабные офицеры ей уже надоели до смерти. Одно было плохо. Сколько-нибудь приличная гостиница и рестораны рядовым доступу нет. Но Фани была настроена вполне демократично. Элизабет та вообще равнодушных к подобным вещам, поглощённая своими чувствами и переживаниями, она ничего такого не замечала. Несколько долгих, тягостных секунд они молчали. Потом все разом начали что-то говорить и оборвали на полуслове. Прости, я тебя перебил. Да, что ты хотел сказать? Пустяки, уже не помню. И опять замолчали. У Интерборн чувствовал, что немного робеет в присутствии этих нарядных дам. Непостижимо, как это они ощутились здесь в 2 часа ночи и разговаривают с простым Томми. Он неуклюже прятал руки, в них въелась грязь. Чёрт бы побрал этот поезд. Дотронется ли он когда-нибудь? Джордж было жарко и неудобно в шинели, и он начал её расстёгивать. Борн торопливо поцеловал Фанни, потом Элизабет. До свидания, до свидания. Не забывай писать. Мы будем посылать тебе посылки. Большое спасибо. До свидания. Он направился к вагону, дверь которого оставили для него открытой, но там было битком набито. Следующим шёл багажный вагон с солдатскими пайками. У Интерборн вскочил в него. "Тебе придётся стоять", воскликнула Фаня. "Но «Ну почему же? На полу сколько угодно места". Поезд тронулся. "До свидания". У Интерборн помахал рукой. Он не испытывал особого волнения. Только сильнее давила тяжесть, давно уже лежавшая в душе. Две женщины, махавшие ему платками, вместе с платформой поплыли назад. Красивые они обе и одеты великолепно. Будьте счастливы, крикнул он на прощание в порыве бескорыстной нежности к ним обеим и потерял их из виду. Обе плакали. Что он крикнул? всхлипывая спросила Элизабет. Будьте счастливы. Как странно. И как это на него похоже. Знаю, что больше никогда я его не увижу. Фани пробовала её утешить, но Элизабет почему-то оказалось, что именно Фани во всём виновата. Очутившись в тряском вагоне у Интерборн, минут 10 сидел в своём ранце. Было почти совсем темно, лишь тускло светил керосиновый фонарь. Дежурный, придвинувшись к нему, пытался читать газету. Солдаты, которым поручено было охранять продукты, чтобы не разворовали, уже улеглись на полу. Ойндерборн, застегнувши нель, поднял воротник, подложил под голову поверх ранца шерстяной шарф и растянулся на грязном полу рядом с остальными. Через 5 минут он уже спал. Ещё до рассвета они приехали в Фолкстон. Отряды, собранные из разных воинских частей, уже соединились, но всё ещё оставались под командой своих офицеров их провели через скучный городишко и разместили в больших пустых домах, вытянувшихся в одну линию, вероятно, бывших пансионах. Домам этим были присущи все неудобства небольших английских гостиниц. Солдаты умылись и кое-как позавтракали. Настроение у всех было подавленное. В 7 часов утра их отвели на набережную, а затем пришлось шагать обратно. Офицер перепутал. Выступать надо было не в 7, а в 11 и снова им пришлось ждать. Так впервые они столкнулись с любопытной особенностью войны. Большую часть времени на войне приходится чего-то ждать, либо расхлебывать кашу, которую кто-то из начальства заварил по ошибке или от лишнего усердия. Сидя на своих ранцах в пустой комнате, солдаты оживленно, бесплодно спорили о своем завтрашнем дне, на какую базу их направят, в какую дивизию вольют, на каком участке фронта. Уинтерборн подошёл к незавешенному окну и выглянул наружу. Тяжёлые низкобегущие тучи, грязно-серое и беспокойное море на набережной, ни души. Навесы на трамвайных остановках наполовину развалились. Стёкла почти всюду выбиты. Газовые фонари уже давно не зажигались и как-то сиротливо висят на заржавелых столбах. Ещё один город тяжело ранен, быть может, при смертью. Уныние, однообразие, скука. У Интерборн взглянул на часы. Ещё больше 2 часов ждать. Теперь, когда неизбежное уже прошло, ему не терпелось скорее попасть на фронт. Он был теперь ко всему равнодушен, осталось только жгучее любопытство. Надо же увидеть наконец своими глазами, что такое эта война. Будь они прокляты, бесконечные проволочки. Он забарабанил пальцами по стеклу. За спиной всё ещё продолжался какой-то бестолковый, бессвязный и никакой разговор. Странно, а вот он совсем не волнуется. Вся его прежняя жизнь кажется сном. Всё, что ещё недавно было так важно и дорого, теперь ничуть его не занимает. Чистолюбивые надежды и стремления развеялись как дым. Старые друзья отошли куда-то в недосягаемую даль, даже Фаня и Элизабет Лишь красивые бесплотные тени. Уныние, однообразие, скука. Но скука совсем особенная. В ней и напряжение, и тревога, и злость. Хоть бы уж двинуться дальше. Исхода нет. Так, ради всего святого, скорее покончим с этим. Где она, пуля, которая нам причитается? Мы знаем, жребий брошен, так пусть смерть приходит поскорее. Кто-то из солдат насвистывал «Умень». Что толку нам тревожиться? А в самом деле, что толку? А попробуй отгони тревогу. И этот развесёлый болван мучится тревогой не чуть не меньше других. Пытка надеждой, совсем как у Вилье де Лиль-Адена. Когда твёрдо знаешь, что твой жребий брошен, по крайней мере, спокойно покоряешься судьбе. Но ведь полной уверенности нет даже в пехоте, кое кто остаётся в живых. С хорошей солидной раной можно выбыть из строя на полгода, даже месяцев на 9. Это называется схватить домашнюю. Если повезёт, тебя отправят домой в Англию, и солдаты обсуждают домашние ранения, какое лучше всего в руку или ногу. Большинство считает, что огромная удача потерять левую руку или ногу. Счастливчик навсегда избавляется от этой трижды клятой бойни, да ещё получает пенсию и наградное за ранение. Уинтерборн стоял спиной к остальным и смотрел в окно. На набережной теснились тени праздных людей, гулявших здесь прошлым летом. Лишиться левой руки или ноги, остаться коллегой на всю жизнь. Нет, нет, только не это. Вернуться целым и невредимым или уж вовсе не вернуться. Но как эти люди любят жизнь, как слепо цепляются за своё жалкое существование. А ведь навряд ли у них много радостей в жизни, и уж наверно, у них нет вот таких красивых, изысканно одетых Фани и Элизабет. А прочим у них есть девчонки. У каждого в солдатской книжке хранится фотография подружки. И что это за подружки? Настоящие солдатские девки, отборные солдатские девки. Он резко отошёл от окна и сел начищать пуговицы. Будьте всегда подтянутыми и опрятными и не теряйте солдатской выправки». Он повеселел и приободрился, когда они с троем двинулись в порт. Только двенадцать часов назад они выступили из лагеря, оказалось, прошла вечность. Да, видно однообразие, бессмысленное ограничение на каждом шагу и нескончаемые дикие придирки армейских педантов довели его до полнейшего отупения. Какая досада, что их так долго продержали в Англии. Во Франции... Кут можно что-то делать, а не торчать без толку на одном месте. Солдатские колонны непрерывным потоком стекали на пристань и по сходням поднимались на борт трёх выгрушенных чёрных воинских транспортов. У Интерборн тотчас узнал их. Это были его старые друзья, когда-то доставлявшие через Ла-Манш почту, а теперь приспособленные для перевозки войск. На причалах огромные надписи поясняли: транспорт номер 1 33-я дивизия, 19-я дивизия, 42-я дивизия, 118-я бригада. Какой-то офицер кричал в рупор «Отпускники направо, пополнение налево!». Другой голос, усиленный рупором, командовал «Частям 1-й армии грузиться на транспорт номер 1, 3-й и 4-й армии на транспорт номер 3, капитан Сонсон из 11-го Сифорс Хайлендерского полка «Немедленно явитесь к коменданту!» Всё это оживление, деловитость и даже суета по неволе волновали. Отряд погрузился на транспорт и загнан был в конец верхней палубы, всюду полным-полно возвращающихся во Францию отпускников. У Интерборн не мог отвести от них глаз. Вот они настоящие солдаты, фронтовики, остатки первого полумиллиона добровольцев, те, кто верил в войну и хотел воевать. Они словно сама армия в миниатюре. Здесь представлены все виды оружия: лёгкая и тяжёлая артиллерия, спешенные кавалеристы, пулемётчики, сапёры, связисты, интенданты, врачи и санитары и пехота. Всюду пехота. У Интерборн узнавал значки некоторых пехотных полков. Рвущаяся граната это Нюрнбергские стрелки. Тигр лестерский полк, а там Мидлсекский, Детфордский. Сифор-Хайлендерцы, Ноттингем-Ширцы, Шотландские горцы, Восточный Кент. Его поразила их разномастная и весьма живописная внешность. И сам он, и все новобранцы были настоящие франты. Пуговицы так и сверкают, обмотки тщательно пригнаны, башмаки начищены до блеска. Верх фуражки на проволочном каркасе нигде не морщинки. Ранц усложен ровно и аккуратно, будто по линейке. Шинель застёгнута на все пуговицы. Отпускники были одеты кое-как. У одних всё снаряжение на кожаных ремнях, у других на брезентовых подвязках. И носили они его не по уставу, а кому как удобнее. Пряжки и пуговицы видно не начищались месяцами. На некоторых шинели, на других куртки из косматой козьей шкуры или грубо выделанной овчины. У многих пол и шинелей на скорую руку обрезаны ножом, чтобы не волочились по грязи, догадался Уинтерборн. Новобранцы все еще не могли привыкнуть к тяжелому походному снаряжению, а бывалые солдаты, видно, о нем и не думали, носили как попало. Уинтерборн смотрел как завороженный. Его и смутило, и позабавило, что почти у всех отпускников затворы и дула винтовок были туго обмотаны промасленными тряпками. Он внимательнее вглядывался в лица, лица исхудалые и странно напряжённые. А ведь все эти солдаты целых 2 недели провели вдали от фронта. И смотрели они как-то по-особенному. Все они казались странно усталыми и очень взрослыми, но полными силы, своеобразной, неторопливой силы, способной многое выдержать. А рядом с ними новобранцы казались детьми. Лица у них были округлые, чуть ли не женственные. Первые, сначала войны у Интерборн почувствовал себя счастливым. Вот это люди. Есть в них что-то глубоко мужественное, какая-то большая чистота и притягательная сила. Один их вид придал ему бодрости. Они побывали там, где никогда не бывало ни одна женщина и ни один слюнтяй. Таким бы там не выдержать и часа. В отпускниках чувствовалось что-то отрешённое, как бы ставящее их вне времени и пространства. У Интерборну подумалось, что их можно принять и за римских легионеров, и за воинов Аустерлица, и даже за новых завоевателей империи. Есть в их облике что-то варварское, но не зверское, не преклонность, но не жестокость. Под нелепой одеждой угадываются худощавые, но сильные, выносливые тела это настоящие мужчины. Но ведь пройдёт 2-3 месяца, и если только его не ранят и не убьют, он станет одним из них точно таким же, как они. А сейчас просто совестно смотреть им в глаза, стыдно стоять перед ними э таким тыловым фронтом. Да вы мужчины, чёрт возьми, а не паркетные ширкуны и не дамские угодники, думал у Интерборн. Мне наплевать, во имя чего вы воюете. Ваши высокие идеалы почти наверняка гнусный вздор. Но одно я знаю твёрдо. Да вас я не видел настоящих людей. Клянусь, «Ни одна женщина и ни один бесхребетный слюнтяй не стоят вашего мизинца. И, черт возьми, лучше я умру с вами, чем останусь жить в мире, где нет таких, как вы». Он отошел на несколько шагов от своих и стал присматриваться к небольшой кучке отпускников. Один шотландец в форме английского линейного полка был еще в полном походном снаряжении. Он стоял, опершись на ружье, спрашивая, Я разговаривал с двумя другими пехотинцами, которые уже скинули с плеч ранцы и уселись на них. Один из пехотинцев, капрал в грязной овчиной куртке, непозволительно обросший и лохматый, мирно раскуривал трубку. "Нет видали вы такое", рассказывал шотландец. "Приехал я домой, а мне говорят: "Идём к священнику чай пить", а потом, речь, скажи, будет благотворительный базар в пользу воинов". — Вон как, — промолвил капрал, попыхивая трубкой. — Ну и ты им толковал пропаганных гуннов. А не сказал, что, мол, нам на фронте требуется побольше ванных с белым кафелем, да девчонок, а вязаных шарфов да гранат с нас хватит. — Нет, я только сказал, подай-ка мне вон ту бутылку виски, жена, да придержи язык. — Ты какой дивизии, приятель? — спросил второй пехотинец. — Тридцать третьей. Маннидорно провели лето на Сомме, а теперь зимуем на весёленьком курорте Ипр. А мы сорок первый. Стоим по левую руку от вас в Сальяне. Нас туда месяц назад перебросили из Балекорта. Чудное место. Балекорт век бы его не видать. У Интербурна не удалось дослушать. Арьяны, унтер-офицер погнал его назад к отряду. Он неохотя подчинился. Он так ждал, что тем троим надоест перебрасываться избитыми шуточками, и они заговорят о пережитом. Обидно, что их разговор оказался таким будничным, неинтересным. Право же, они должны бы говорить шекспировским белым стихом или что-то очень веское, значительное. Их речи должны быть достойны того, что они испытали, достойны той мужественной силы, которую он в них чувствует и который столь смиренно восхищается, а впрочем, нет. Что за чепуха лезет в голову? Ведь они ещё и потому так поражают эти люди, что они буднично просты и даже не догадываются о своей необыкновенности. Они наверняка скорбятся, если сказать им: "Вы удивительные". Они не ведают своего величия. Очень быстро Уинтерборн растворился среди этих людей, стал одним из них и начисто забыл об этом первом потрясающем впечатлении, когда ему показалось, будто перед ним новое, невиданное племя, племя мужественных. И тогда он стал с удивлением смотреть на других людей. Он убедился, что настоящие солдаты, фронтовики, так же хорошо знали цену этой войне, как и он и сам. Они не так возмущались ею, не терзались такой тоской, не пытались додуматься, почему она и зачем. Они воевали, словно выполняя мерзкую, ненавистную работу, потому что им сказали: "Так надо", и они этому поверили. Они очень хотели, чтобы война кончилась, хотели избавиться от неё и вовсе не испытывали ненависти к противнику, к тем, кто был по другую сторону ничьей земли. По правде говоря, они им почти сочувствовали. Ведь это такие же солдаты, люди, оторванные от мира и захваченные необозримой чудовищной катастрофой. Как правило, враги не сходились в бою лицом к лицу, и, казалось, воюешь не с другими людьми, но с грозными и враждебными силами самой природы. Ведь тут не видно, кто обрушивает на тебя неутихающий град снарядов, не видно ни пулеметчиков, скосивших одной смертоносной очередью сразу двадцать твоих товарищей, и не тех, кто выпускает по вашему окопу мину за миной, Так что земля сотрясается от оглушительных разрывов. Не даже таинственного стрелка, что вдруг срежет тебя невесть откуда прилетевшей пулей. Даже во время мелких повседневных вылазок едва успеваешь заметить где-то за траверсом чужие каски. И либо тебя разорвут чужие гранаты, либо твои гранаты разорвут тех в другом окопе. Сходились и в рукопашную, но очень редко. Эта война велась не холодным оружием, это была война снарядов и убийственных, наводящих ужас взрывчатых веществ. На рассвете глазам открывалась унылая плоская равнина, иссеченная кривыми шрамами окопов. Изрытая язвами воронок, вся в щетине колючей проволоки, в мусоре обломков. В поле зрения скрывались пять, а может быть и десять тысяч вражеских солдат, но не видно ни одного. Как ни всматривайся, день за днём, напрягая зрение, всё равно никого не увидишь. По ночам слышны звяканье кирки или лопаты, вскрик раненного, даже кашель, если вдруг утихнут артиллерия и пулемёты. Но всё равно никого не увидишь. С рассветом на так называемых тихих участках фронта часа на два устанавливалось что-то вроде перемирия после ночной напряжённой работы и непрерывной перестрелки. После утренней зари солдатам на передовых позициях удавалось немного поспать. Тогда тишина становилась противоестественной, пугающей. Двадцать тысяч человек на протяжении мили, и не звука. Во всяком случае, так казалось. Но только по контрасту. А на самом деле стрельба никогда не прекращалась. Откуда-то сзади била тяжелая артиллерия, и почти всегда издалека доносился неумолчный гул сражения. Нет, солдаты не пылали мщением. Не так уж долго верили они ура патриотической болтовне газет и только смешили. Если какой-нибудь новичок начинал произносить пышные речи, его сразу же обрывали. Катись ты подальше со своим патриотизмом. И продолжали с упорством отчаяния делать своё дело, от чего ради и сами толком не знали. Власти, придержащие им явно не доверяли и запрещали читать пацифистскую Нейнш. Зато разрешалось читать всякие гнусности Джона Буля, но напрасно не доверяли солдатам. Они всё так же с упорством отчаяния делали своё солдатское дело, они гнули свою, распевая чувствительные песенки, рассказывая непристойные анекдоты и беспрерывно ворча. И я немало не сомневаюсь, что если бы от них это потребовалось, они тянули бы лямку и по сей день. Они не сокрушались из-за поражений и не ликовали в дни побед. Упорство отчаяния помогало им подняться выше этого, а не гнули своё. Некоторые любят поиздеваться над фронтовым жаргоном. Я сам слышал, как интеллигенты, отказывающиеся идти на фронт в силу своих убеждений, остырят над этим самым выражением гнуть своё. Так, видите ли, можно и загнуться. Ну что ж, пусть их изощряют остроумие. Транпорты переправляли войска через Ла-Манш под охраной четвёрки маленьких юрких торпедных катеров, выкрашенных в чёрный цвет. В Ла-Манше появились немецкие подводные лодки. Утром было потоплено торговое судно. У Интерборна ждал, что ему будет страшно, но, оказалось, он и не думает об опасности. И никого не пугали такие пустяки. Транпорты подошли к Булоне, у входа в гавань торпедные катера повернули обратно, И солдаты проводили их криками: "Ура!". По своей неопытности Уинтерборн думал, что их тотчас отправят на передовую, и ночевать он будет уже в окопах. Он забыл о неизбежном ожидании, об осторожности, без которой немыслимо передвигать с места на место огромная масса людей от того, -то так медлительно и неумолимо вся эта гигантская неповоротливая военная машина. Ждёшь, ждёшь, В конце концов неминуемо приведут в движение и тебя, крохотный незаметный винтик. И в этом тоже есть что-то обезличивающее, словно ты уже не человек, а просто игрушка судьбы. Не безумие ли воображать, будто ты отдельный человек и что-то значишь, чего-то стоишь. Пристань в Болоне была завалена военными грузами, и всё очень напоминало какой-нибудь английский порт. Повсюду надписи на английском языке. Британский флаг, английские офицеры и солдаты, и даже паровозы английские. Солдат, вернувшихся из отпуска, наскоро построили в колонны и повели грузиться по вагонам. Каждый раз спрашивал, где теперь стоит его дивизия. Офицеры быстро и энергично распределяли их по назначению. Новобранцев тоже построили в колонну и повели на отдых в лагерь, расположенный на холме. Все приободрились. В тот час объявился неизбежный остяк родом из лондонского стенда. Когда колонна поднималась в гору, из одного домишки вышла старуха-француженка и натруженными, негнущимися от ревматизма руками принялась качать воду из колодца. Она и не взглянула на проходящих солдат. Зрелище было ни в новинку. Остяк закричал: "А вот и мы, не вешай нос, мамаша, теперь в войне скоро конец". Эту ночь они провели в Булонском лагере отдыха. У Интерборно из его палатки открывался живописный вид на дламаншем, а за одной на лагерную печь для сжигания мусора. Его первой обязанностью в действующей армии было подбирать грязную бумагу и всякие отбросы и кидать в эту печь. Новичкам ни слова не говорили о том, что с ними будет дальше. В армии полагают, что ваше дело повиноваться приказу, а не вопросы задавать. Без Дельи Бесила у Интерборна, остальные без конца гадали, куда их отсюда пошлют. Пол в палатках был дощатый, каждому выдали одеяло и прорезиненную подстилку для защиты от сырости. Спали по 12 человек в палатке. Жстковато, но всё-таки уснуть можно. У Интерборна долго лежал, не смыкая глаз, пытаясь разобраться в своих мыслях. За этот день настроение у него явно изменилось. Нет ли тут противоречия? Не значит ли это, что он перешёл на сторону войны и её поборников? Ничего подобного. Война ему всё так же ненавистна. Ненавистна неумолкающая вокруг неё напыщенная пустословие. Он ни на грош не верит в побуждения и доводы её поборников и ненавидит армию. Но ему по душе солдаты, фронтовики, и не как солдаты, а как люди. Он их уважает. И если немецкие солдаты похожи на тех, кого он видел утром на параде, он и немецких солдат готов любить и уважать. Он с ними, с этими людьми. С ними да, но против кого и чего размышлял он? С ними, потому что это настоящие люди, потому что на удивление просто выносят они непомерные тяготы и опасности, а опору ищут не в злобной ненависти к тем, кого называют их врагами, но в солдатской дружбе, верности товарищу. У них есть все основания обратиться в диких зверей, но этого не произошло. Правда, в чем-то они опустились, они грубые, резки, и в них даже есть что-то животное, но вместе с поразительной простотой и скромностью в них сохранилась и окрепла самое главное – высокая человечность и мужественность. И так с ними до конца, ибо они человечны и мужественны. С ними еще и потому, что человечность и мужество – существует отнюдь не по милости войны, но ей наперекор. А в час неизмеримого бедствия эти люди спасли от гибели нечто очень важное. Спасли то, чему нет цены: мужество и товарищескую верность, изначальную человеческую суть, изначальное человеческое братство. Но чему же они противостоят? Где их настоящий враг? Внезапно ему открылся ответ и то была минута горького просветления. Их враги, враги и немцев, и англичан, те безмозглые кретины, что послали их убивать друг друга, вместо того, чтобы друг другу помогать. Их враги, трусы и мерзавцы, без стыда и совести. Их враги, навязанные им ложные идеалы, вздорное убеждение, ложь, лицемерие, тупоумие. Если вот эти люди не исключение, если такова масса, Значит, человечество по сути своей здорово. Во всяком случае, здоровы не испорченные простые рядовые люди. Что-то не ладно наверху, среди тех, кто ими руководит, кто управляет не войной, но мирной жизнью. Народами управляют при помощи вздорных, громких слов, приносят их в жертву лживым идеалам и дурацким теориям. Предполагается, что управлять народами только и можно при помощи подобного вздора. Но откуда это? Откуда это известно? Ведь они ещё никогда ничего другого не слышали. Избавьте мир от вздора. Безнадёжно. Безнадёжно.